Глава десятая. Забег и его последствия. Мими Вегана. Проснулась я от звука шебуршения так похожего на мышиной, что глаза распахнулись сами по себе. А увиденная картинка заставила сначала подпрыгнуть на кровати, а затем замереть, завороженно рассматривая тамаса Он уже встал и стоял посреди комнаты в тонком трико, которая словно вторая кожа обтягивала его. Более того, он надевал на себя что-то типа узкой рубашки. Но сейчас я все еще могла наслаждаться видом его голого торса с шестью волнующими кубиками. Я никогда еще в своей жизни не видела мужчину так близко, да еще в таком виде. И эта картина меня очень смущала и одновременно будила во мне что-то неизведанное. Мне очень захотелось, потянуться и прикоснуться к этим кубикам, узнать, такие ли они твердые на ощупь, какими кажутся со стороны. «О, мицо ты уже проснулся!» Голова Томаса наконец вынырнула, и теперь мой начальник смотрел на меня с доброй улыбкой, от которой почему-то становилось неловко, ведь я за ним подсматривала. Проснулся, пробурчал я, садясь на кровати, опуская голову вниз, лицо горело от неловкости. И пускай я сейчас лучше покажусь ворчуном, чем Томаса поймет настоящую причину моих реакций. «Замечательно. Давай, одевайся на тренировку. Я тебя уже жду. У нас будет примерно час времени. Я не хочу его терять». Голос моего шефа буквально источал энергию и радость жизни, отчего мне стало только более тошно. «Но у меня нет такой одежды», — заметила я, с ужасом поняв, что стоит кому-то напялить на меня нечто подобное, и мой секрет перестанет быть секретом. У меня была небольшая грудь, но все равно не настолько маленькая, чтобы оставаться незаметной. надевает то, что есть. Поторопил меня тамаса Но у меня есть вот эта пижама, я указала на свой балахон, и сменная одежда, кивнула на аккуратно сложенную стопку возле кровати. В стопке была в основном выданная мне академия форма. Это что? «Все?» Томаса выглядел озадаченным, если не сказать шокированным. «Ты что, сбежал из дома?» Поинтересовался он в ужасе. Я честно не знала, что отвечать на подобный вопрос. Правду говорить было нельзя, слишком опасно, но отрицать очевидное тоже было нелепо. Скажем так, я очень торопился. Наконец смогла выдавить из себя единственный, более-менее приемлемый вариант, пришедший в голову. Томаса несколько растерянно потеребил свою бороду. Значит так, в выходные пойдем в город и купим тебе все необходимое. А что не найдем, я закажу у торговцев. Но у меня нет денег, ахнула я в ужасе. Зато у меня есть. И я не позволю своему комме выглядеть как бездомному, решительно отрезал молодой человек. А у меня перед глазами начало темнеть, потому что в своих мыслях я уже красовалась всеми своими изгибами в таком же облегающем трико. Надо срочно что-то придумать. Только ничего облегающего. Я сильно похудел, и хочу еще, и очень стесняюсь своей фигуры. Я и сама плохо понимала, что за несусветный бред я несу. Мой шеф смотрел на меня недоуменно и растерянно медленно моргал. Я его вполне понимала. Прошло несколько долгих томительных секунд, в полном молчании. «Ну, раз так, то давай собирайся быстрее. Мы теряем время, отведенное на тренировку». Наконец выдал он, а я, продолжая нести какой-то бред о своей стеснительности, проскользнул в ванную для того, чтобы сменить пижаму на единственную одежду, которая у меня была. Когда я выходила из ванной, уже полностью одетая, Томаса разминался или, может быть, растягивался, не знаю, что именно это было, но его тело буквально перетекало из одной замысловатой позиции в другую не менее замысловатую. И выглядело это настолько естественно, словно это был какой-то танец, завораживающий и очень опасный танец, потому что при этом мой шеф был похож на хищника перед броском. Как красиво вырвалось у меня, несмотря на то, что я приложила немало усилий, чтобы удержать рот на замке. Не получилось. Томаса только улыбнулся в ответ слегка смущенно. «На отработку боевых стоек у нас с тобой сегодня точно не осталось времени. Но если ты хочешь, я тебя тоже научу». Заметил он абсолютно ровно, а мое сердце забилось как сумасшедшее. «В самом деле, с каждым часом мой шеф нравился мне все больше и больше. Я буду счастлив. Я не сдержала широкой улыбки. Ну тогда, чтобы все успевать, будем вставать на час раньше». Просветил меня с улыбкой Томаса, а моя улыбка стала меркнуть. Нет, я, конечно, ничего не имею против занятий и учебы. Я готова как губка впитывать все, что только смогу. Но сон. Спать мне просто необходимо. Как скажешь. Все же выдавила я из себя. Не вешай нос. Нам сейчас предстоит сделать спуск до города и подъем обратно. Все так же радужно сообщил мне шеф, а я на несколько секунд потеряла до речи. Он что, с ума сошел? «Но это же как минимум час в одну сторону!» «Значит, нам стоит поторопиться!» «Да даже если мы поторопимся, то все равно не успеем!» «Значит, побежим!» Нет ничего прекраснее, чем хорошая пробежка с утра на голодный желудок. Все так же солнечно улыбаясь, сообщил мне этот псих. А я обнаружила, что мы уже покинули здание Академии. Через десять минут я поняла, что он не псих, а настоящий изверг, которому доставляет удовольствие издеваться над другими. Пот катился меня буквально ручьем. Рубашка противно прилипла к спине и дико хотела снять жилет, который был надет сверху. Но если я что-то понимала, так это то, что делать этого категорически нельзя. тамаса при этом упорно тащил меня вперед по пересеченной местности, набирая какую-то совершенно невероятную скорость на узких дорожках и буквально перепрыгивая небольшие валуны на своем пути. Еще через пятнадцать минут я поняла, что умираю. А еще, что этот маньяк совершенно не собирается сдаваться. Сердце билось уже где-то в районе горла, грозясь в любой момент попросту выпрыгнуть из меня. И меня это не пугало. Наоборот, больше всего на свете мне сейчас хотелось просто лечь и умереть. «Не могу», – прохрипела я ровно за секунду до того, как поцеловаться носом с ближайшим камнем. В глазах потемнело, тело отказалось мне подчиняться. Но ничего подобного не произошло, потому что ровно за мгновение до того, как я должна была рухнуть на землю, Томаса подхватил меня на руки. Какое-то время я смутно понимала, что вообще происходит вокруг. Просто наслаждалась тем, что могу относительно спокойно дышать, что мое сердце возвращается на положенное ему место, в обычный ритм. Затем меня начало интересовать происходящее вокруг. А точнее тот факт, что мир все так же продолжал двигаться. Томасо просто бежал, уже обратно в гору, неся меня на руках. При этом его дыхание было спокойным и глубоким, словно он и не бежал вовсе, а просто прогуливался по парку, нюхая цветочки. «Как ты?» – наконец поинтересовался мой шеф, не сбиваясь при этом с шага. «Могло быть и лучше». Совершенно не стесняясь, призналась я. «Прости, это моя вина. Я не рассчитал нагрузку. Покаялся мой начальник. Для меня это просто легкая разминка. Мне очень хотелось сказать что-то колкое и обидное, но я благоразумно прикусила язык. В конце концов, передо мной только что извинились. Более того, меня беспрекословно тащили обратно в академию на руках. Но нам придется как следует поработать над твоей формой. В таком состоянии ты тут и месяцы не выдержишь, от силы неделю. И то только на силе воли. Поспешил порадовать меня шеф, а я пожалела, что не сказала ему ничего гадкого. Ты, видимо, очень сильно и очень неправильно худел. Но не волнуйся, все это поправимо, если есть желание. Я промычала в ответ нечто нечленораздельное. А тем временем мы уже входили в ворота академии. «Поставь меня на землю!» прошептала я, осознавая, как все происходящее выглядит со стороны. Но Томасо не успел. Нас заметили раньше. Альберт Томасино, младший наследный принц Мазарии. Я нес Митсу и пытался осознать и переварить ту бурю чувств и эмоций, которые во мне вызывало происходящее. Конечно, я винил себя за то, что переоценил физическую форму своего комми. С другой стороны, я страшно злился на него. В самом деле, неужели ему было так сложно сообщить мне раньше о том, что он не справляется? Я ведь не злодей и точно не покусал бы его за подобное. Не было никакой необходимости доводить себя до такого состояния. Совершенно. И в то же время я был благодарен за то, что все случилось именно так потому что я получал ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что нес своего комми. И сказать по правде, именно это и пугало меня больше всего. Странное, темное чувство, желание схватить своего комми и утащить куда подальше, чтобы защитить и обеспечить безопасность, сберечь, сохранить, как самое дорогое сокровище. Нет, с желанием защитить в принципе все было понятно. На Митсо просто было невозможно смотреть без слез. Крохотный, в одежде с явно чужого плеча. Он был похож на жалкого воробушка-замухрышку. А уж когда я подхватил его на руки, весил Митсо, как пушинка, да и на ощупь был однокожа до кости. И тем не менее, проснувшееся во мне нечто беспокоило меня не на шутку. Я мог бы еще отчасти объяснить, если бы начал испытывать нечто подобное к девушке. Девушки у меня, разумеется, были, а вот такого почти болезненного чувства не было. И уж тем более к молоденькому парню. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься, я решил поговорить с Митцева. Да что уж там, повинился, что не рассчитал нагрузку и пообещал все исправить. Но и тут мой коми меня удивил. Он не стал показывать характер и кидаться колкостями. А вместо этого стоило нам только достигнуть ворот Академии, как он тут же попросил меня поставить его на землю. И только тогда я заметил приближающегося к нам Лучьяна и осознал причину этой просьбы. Впрочем, как и то, что я категорически опоздал. Сиди тихо и не лезь. Только и успел прошептать я мяйцо. «А я смотрю, ты уже приспосабливаешься своего коми на руках таскать». Голос Лучьяна буквально сочился ядом. «Более того...» Он оглянулся в поисках поддержки у своих дружков, и те противно захихикали. Митцо в моих руках нервно дернулся. Тихо, еле слышно рыкнул я, и в поддержку своих слов слегка сжал его в своих объятиях, чтобы не рыпался лишний раз. «Ах, Лучьяна, а тебе, я смотрю, до да всего есть дело. Это, наверное, потому на кухню у тебя ничего не выходит, что ты вместо того, чтобы готовить, тратишь время на то, чтобы лезть в то, что тебя не касается. Мой Комми еле слышно хмыкнул, а луч Яна пошел пятнами от возмущения и шагнул ко мне с угрожающим видом. «Не надейся, Томаса, твоя звезда просто не сможет светить вечно, ее закат уже начался». слизняк прошелся противным взглядом по Митсуа. «Позвольте!» – начал было мой Комми, но я закрыл ему рукой так быстро, как только мог. Лучьяна никогда не идет на прямое столкновение, как и большинство лизоблюдов. Он выжидает удобного момента, чтобы сделать гадость, наушничает, устраивает подлянки. Я ко всему этому уже привык, да и что он мне может сделать. А вот Митсу, как неопытному и совсем не оперившемуся птенцу, может как следует достаться. Мне бы этого совершенно не хотелось. «Ты еще что-то хотел мне сказать? Или уже, наконец, отправишься по своим делам?» Спокойным и будничным тоном поинтересовался я. В ответ Лучьяна сплюнул, забормотал грязное ругательство себе под нос и поспешил в сторону столовой. «В самом деле завтрак ведь только начался, а я же продолжил путь со своей ношей в нашу комнату». «Интересно, а как бы вел себя этот мерзавец, если бы знал мое настоящее происхождение. Наверняка бы лебезил передо мной и осыпал лестью. Отец Лучьяна был обедневшим аристократом из настолько захудалого рода, что у них даже магии не осталось. Оттого-то его так и печалил факт, что какой-то паршивый сын сапожника не только лучше него справлялся в академии, но еще и владел магией. В какой-то степени я даже его понимал и иногда жалел. Но сегодня от одной мысли о том, что он может причинить вред Митсуо, сердце мое налилось такой невиданной злостью и ненавистью, что стало трудно дышать. Я отчетливо понял, что если Лучьяна посмеет хоть полусловом обидеть моего комми, я его придушу собственными руками, и ни одна струна моей души при этом не дрогнет, и чувство стыда и совести при этом меня не побеспокоит.